«Володя, я просто поверить не могу! Зачем ты дал ему телефон этой девке?» Инна рвала и метала. Инна имела право рвать и метать. Хотя был уже десятый час, муж до сих пор не пришел с работы. Он предупреждал, что заедет после работы к Володе. Но когда Инна, давно привыкшая контролировать блудного супруга, позвонила Володе, Выяснилось, что друзья сегодня не виделись. Стремясь успокоить Инну, Володя, более искушенный в чертежах, нежели в отношениях между людьми, сказал, что Игорь, наверное, поехал к любовнице Андрея выяснять причины его самоубийства. Легко вообразить, что этот факт отнюдь не послужил для Инны успокоительным. Инна впала в такую истерику, что трубка раскалилась – А испуганный Володя на другом конце связи пообещал приехать к ней немедленно. И приехал. Володя совершенно не мог выносить женских слез. Одно счастье – Алины этим вечером дома не было. Она осталась ночевать у школьной подруги, жившей в Москве. В последнее время такое нередко случалось. Конечно, в этом не было ничего особенного. Девочка подросла, ее тянет к сверстникам в тусовке – Но не порой казалось, что Алина так и не привыкла к этому дому на Рублевке и выдумывает всяческие отговорки, чтобы его избегать. Однако, вероятнее всего, дело было не в загородном расположении, а в ссорах родителей, которые в последнее время стали все чаще и чаще, все агрессивнее и агрессивнее. Словно бы отдаленность от города означала для них отдаленность от моральных норм, Когда Игорь был дома, супруги постоянно цапались. А когда его дома не было, Инна отчаянно ревновала и срывала зло на Алине. Или вот сейчас, когда Алины нет, на Володе. Инна понимала, что это глупо, что это в конечном счете идет не на пользу ей же самой. Многократно давала себе обещание не делать этого. И также многократно срывалась. Все мои знакомые считают меня стервой. думала Инна с отчаянием, увеличивающим возможность срыва. Ну и пусть. Ведь это, если хотите, не оскорбление, а научный факт. Кто же я, как не стерва? Володя, она, конечно, не могла сказать этого. Он и без того выглядел смущенным. Вглядываясь в его грубовато располагающее, с крупными чертами, как у передовика производства с фотографией 50-х годов, лицо, Инна думала, что из всех людей, которых она знает, Володя – самый большой альтруист. Наверное, потому с ними не сумела ужиться ни одна женщина. Трудновато в самом деле жить с мужчиной, который по зову сердца и долго готов в любой момент сорваться с места и помчаться, невесть куда, оставив супругу. И хотя жена Володи может быть абсолютно спокойна относительно его верности, не то что жена Кобелины Игоря. Ситуация от этого легче не становится. Ну вот, теперь я разбираю по косточкам Володю. Хотя он примчался из Москвы, чтобы меня морально поддержать. «Какая же я все-таки гадкая!» – думала Инна, протирая кусочком замши запотевшие от слез очки. «Но как бы я мог не дать ему телефон?» – недоумевал Володя. «По какой причине?» «По той причине, что это Фёкла, Ах, пардон, Дуня!» В общем, она ему явно понравилась. Он даже стал ее защищать, когда я сказала, что для своего возраста она слишком полная. Не исключаю, что сейчас он проверяет на практике, слишком она полная или нет. «Инночка, я уверен, ты все это не совсем правильно поняла. Игорь не хочет ничего плохого. Он всего лишь пытается разобраться в причинах смерти нашего общего друга. А это важно, поверь. Для Игоря, Миши, для меня». Мы ведь как братья, как родные. Возникла пауза. Не зная, чем ее заполнить, Инна обратила внимание на телевизор. Еще до приезда Володи она включила плазменную панель и теперь принялась нажимать кнопки пульта, выхватывая наугад то один канал, то другой. По одному новости, по другому милицейский боевик с горами трупов и уголовным жаргоном. По третьему документальный фильм о миграции диких уток. И реклама, реклама, реклама чего угодно. Соков, омолаживающих кремов, пива, стирального порошка, памперсов. А тут... Стоп. Инна прекратила щелкать пультом при виде известного актера, о котором в последние месяцы ходили слухи, что он то ли убит, то ли слег за границей в онкологическую клинику. «Почему вас в последнее время не было видно?» – допрашивал актера-интервьюер – с нарочито-англизированным выговором и белым ежиком, поставленных дыбом с помощью геля волос. «Я бы не хотел об этом говорить», — голос актера звучал холодно. «Что-то личное?» — наседал интервьюер. «Нет, я снимался в кино». «А мы ничего не слышали об этом?» Интервьюер изобразил радость, оскалив белые, словно из рекламы пасты зубы. «Значит, скоро увидим вас в новой роли?» Нет. Этот фильм не выйдет на экран. «Как все загадочно!» – развел руками ведущий. И отчего-то Инна подумала, что он наверняка голубой. Это было очень выгодное предложение. Актер нехотя раскрывал безупречно очерченные губы, напомнившие вдруг Инне губы Андрея. Но одним из обязательных условий было строгое соблюдение тайны. И давайте закроем эту тему. Инна поняла, что Володя, подобно ей, следит за интервью. «Надо же, какого тумана напустил!» – высказался Володя об актере. «Как пить дать, никто его не снимал? А он в это время перебивался, как мог. А по телевизору стесняется сознаться. А может, все-таки не врет?» – возразила Инна. «Я слышала от соседей. Сейчас у богатых людей это модно – самим кино делать. Продюсером становиться, режиссером – «Ребенка своего снимать или играть самому?» Вот не так давно сериал по телевизору был, забыла название. Так его один банкир полностью проплатил только потому, что захотел Сталина сыграть. От этого переключения на другую тему обоим стало легче, и разговор потек непринуждение. Инна вдруг заметила на руке у Володи свежую рану. Левые мизинец безымянный палец были чем-то рассечены. «Что это?» Володя чего то смутился. Ах, это... поранился где-то? Сам не знаю, как будто даже во сне. Пусть таки не будем об этом. Да, Володя, наверное, ты прав, а я нет. Инна снова вернулась к интересующей ее теме. Чувствую, что превращаюсь в стерву. Ну вот, запретное словечко вырвалось. Теперь уж стесняться нечего. Может, Игорь мне в последнее время и правда не изменяет? Может, это все мои фантазии? Он же твердо обещал. Знаешь, когда целый день сидишь дома одна, в голову по неволе лезут всякие мысли. Зря я бросила работу. Я ведь так любила своих учеников, и они с удовольствием посещали мои уроки. Даже десятиклассники, если у них выдавалось окно, забегали послушать, как я рассказываю пятиклашкам о Древнем Риме или в шестых классах о рыцарских орденах. Для меня это было высшей наградой. А теперь я не историк, не учитель, я никто». Просто злобная домохозяйка. Ну-ну, никакая ты не злобная. Ты, Инночка, просто слишком беспокоишься об Игоре. Тебе надо больше уделять внимание себе. Инна вспыхнула, представив себя со стороны. склокоченные волосы, запотевшие очки, покрытое неровными красными пятнами лицо. Мегера, Мегерой! Она прекрасно поняла, что хотели донести до нее. Позаботься о том, чтобы выглядеть всегда привлекательно, и муж не станет тебе изменять. Если бы в этом было дело. С того дня, как ее единственной профессией стала жена выдающегося мужа, Инна не прекращает усиленно заботиться о себе. Следит за модой, одежду покупает только в бутиках, регулярно посещает салоны красоты, раз в неделю подновляет прическу у классного парикмахера. В их новом доме целая комната заставлена тренажерами, с помощью которых Инна поддерживает упругость мышц и стройность талии. а заодно сбрасывает пар. Ну и каков, спрашивается, результат? Инна видела некоторых девок Игоря. Что касается внешности, она может дать им фору. Видимо, внешность тут ни при чем. Чего он ищет? Разнообразие. Чего ему не хватает в ней? Но делиться этим с Володей было бы неуместно. Он мужчина совсем другого типа, чем Игорь. Он не поймет. Да кроме того, он и не обязан ее понимать. Принуждая себя улыбаться, Инна встряхнула головой, проверила кончиками пальцев, в порядке ли волосы. Встала, прошлась по комнате, наилучшей из своих походок. «А ведь и правда, Володя, почему бы мне не уделить побольше внимания себе? Почему я обязана ждать возвращения Игоря и хныкать в носовой платок, точно соломенная вдовушка? Вот сейчас возьму и махну в Москву на электричке». «Сто лет не каталась на электричках. Составишь мне компанию?» «Зачем же на электричке маяться? Моя машина к твоим услугам!» Галантно отозвался Володя, не умеющий, однако, скрыть, что удивлен. «Нет, только электричка!» – Перетопнула каблучком домашних туфель Инна. «Машина у меня самой есть и водитель, но мне на ней надоело. Пробки, смог, бандиты-гаишники. Решено, едем на электричке!» «Иночка, извини, но я избегаю ездить на поездах». На дне Володиного голоса затаилось напряжение. Точно Инна коснулась давней незажившей раны. «Только в своей машине мне спокойно и уютно. Ты тут ни при чем. Типа бы я со всем удовольствием служил. Просто с поездами у меня связано одно тяжелое воспоминание». Инна задумалась, стоит ли соглашаться на машину. И когда она пришла к выводу, что «стоит», Шум в холле возвестил о прибытии хозяина дома. «Ну вот видишь», — негромко сказал Володя, стоя в просторной комнате между супругами, точно между двумя электродами, создающими сильнейшее электромагнитное поле. Все и уладилось, все в порядке. «Я тогда поеду, а?» «Володя, останься», — попросил Игорь, слегка отодвигаясь в сторону, противоположную Ининой. «Останься, Володя», — Инна в упор, глядя на мужа, изобразила самую томную из своих улыбок.